Дариус, изрядно выпивший после сложных переговоров, восседал в мягком кресле в компании Александра и Эршаля. Генерал Гронов занимался поставленной задачей – охранять поместье Ванштейнов, дабы предотвратить возможный прорыв демонов, то есть попросту занимался театральным искусством. «Ваша светлость, думаете, премьер-министр поверила в нашу легенду?» «Нет, совсем». Ответил он равнодушно, глядя на темно-красное вино в золотом кубке. Но ей нечего возразить. Ни доказательств, ни свидетелей. Да и колпаки поработали с магией тьмы как надо. Видели лицо советника? На этом Дариус улыбнулся. Его позабавило испуганное лицо толстяка, молившегося небесам и тут же призвавшего взять его в охранное кольцо. «Правильно говорят, советник Иларион, самый трусливый слуга бога». но при этом до да боли властной. До сих пор неизвестно, как он добрался до такой должности». «Да, было забавно», — усмехнулся и Александр. Эршаль же сидел, совсем не улыбаясь. «Ваша светлость, меня заботит вопрос канцелярии. Не слишком ли было предоставлять помощь премьеру?» «Эршаль, Эршаль», — вздохнул Дариус. «Ты же видел перепуганное лицо советника. Естественно, я не мог отказать этой свинье». лучше дать ему кусить яблоко чем сожрать плодоносящий ствол меня заботит мориган ваша светлость как она резко отправилась вместе с капитаном паладинов ей что то там понадобилось буркнул старик аршаль поддержать союзника александр ответив сделал глоток вина для чего же еще ей я предоставил содействие чтобы успокоить долил дариус из кувшина всем вина представьте одна из фигур хоруса а именно Лэндл Ванштейн повержена. Сен-Пьер обидно из-за того, что женщина обидна вдвойне. Вот и дал ей выпустить пар на наших канцелярщиков. Им сбучка тоже не помешает, — улыбнулся наместник. Вы, как всегда, продумали все на два шага вперед, — поднял Александр кубок в честь Дариуса. Иначе королевство не удержать, — ответил он, при этом чувствуя некую тревогу. Почему-то его что-то беспокоило. Что же он упустил из виду?